Ликейские острова Порт на Покиян С 31 января по 9 февраля 1854 года Я все время поминал вас, мой задумчивый артист. Войдешь, бывало, утром к вам в мастерскую, откроешь вас где-нибудь за рамками, перед полотном, подкрадешься так, чтобы вы, углубившись в вашу творческую мечту, не заметите. и смотришь, как вы набрасываете очерк, сначала легкий, бледный, туманный, все мешается в одном свете, деревья с водой, земля с небом. Придёешь потом через несколько дней и эти бледные очерки обратились уже в определительные образы, Берега Берегадышит жизнью, все ярко и ясно. В таких же бледных очертаниях, как ваши эскизы явились мне сначала, Ликейские острова. Масса земли, не то синей ни то серой местами лежала горбатой кучкой, местами полосой тянулась по горизонту. Нас отделяли от берега пять-шесть миль и гряда коралловых рифов. Об эту каменную стену яростно била вода, и буруны или расстилались далеко гладкой пеленой, или высоко выскакивали и облаками снежной пыли сыпались в стороны. издали казалось, что из воды вырывались клубы густого белого дыма, а кругом синее-пресинее море, в которое с рифов потоками катился жемчуг да изумруды. Берег тёмен, но вдруг луч падал на какой-нибудь клочок, покрытый свежим всходом, и как ярко зеленел этот клочок. Последние два дня дул крепкий штормовой ветер. Наконец он утих, и позволил нам зайти за рифы на рейд. Это было сделано с рассветом. Я спал и ничего не видал. Я вышел на палубу, и берег представился мне вдруг, как уже оконченная полная картина, прихотливо изрезанная красивыми линиями, со всеми своими очаровательными подробностями в красках, в блеске. Берег, особенно в сравнении с Нагасакским, казался низменным. но зато, как он разнообразен. Налево от нас выдающаяся в море часть выветрилась. Там росла скудная трава, из-за которой, как лысина сквозь редкие волосы, проглядывали кораллы, посеревшие от непогод, кое-где кусты до да глинистые отмели. Прямо перед нами берега далеко отступили от мели назад, представляя коллекцию пейзажей «Один другого лучше». Низменная часть тонет в густых садах, холмы покрыты нивами, точно красивыми разноцветными заплатами. Вершины холмов увенчаны кедрами, которые стоят дружными кучками с своими горизонтальными ветвями. Что за зелень там, в этой куче деревьев? Чем засеяны поля? Каковы домы? Скорей, скорее на берег. Две коралловые серые скалы выступают далеко из берегов и висят над водой. На вершине одной из них видна кровля протестантской церкви, а рядом с ней тяжело залегли в густой траве и кустах каменные массивные глыбы разных форм, цилиндры, полукруги, овалы. Издалека, примешь их за здание, так велики они. Это памятники кладбища. Далее направо берег опять немного выдался к морю и идет то холмами, то тянется низменной песчаной отмелью, заливаемый приливом. Вплоть почти под самым берегом идет гряда рифов, через которые скачут буруны. Местами высунулись из воды камни. Во время отлива они видны, а в прилив прячутся. Вообще весь рейд усеян мелями и рифами. Беда входить на него без хороших карт. А тут одна только карта и есть порядочная — бичи. Через час катер наш, чуть-чуть задевая килем за каменья, обмелевшие при отливе пристани, уперся в глинистый берег. Мы выскочили из шлюпки и очутились в саду, не в саду и не в лесу, а в каком-то парке под непроницаемым сводом отчасти знакомых, отчасти незнакомых деревьев и кустов. Из наших северных знакомцев было тут немного сосен, а то все новое у нас невиданное. Меня опять поразил, как на Яве и в Сингапуре, сильный, приторный и пряный запах тропических лесов охватила теплая влажность ароматических испарений. Мимо леса красного дерева и других, которые толпой жмутся к самому берегу, как будто хотят столкнуть друг друга в воду, пошли мы по тропинке к другому большому лесу или саду, манившему издали к себе. Мы прошли по глинистой отмели, мимо ям и врытых туда сосудов для добывания из морской воды соли. За отмелью начиналась аллея или улица, как хотите, маленькой деревушке Ботсунг. Возьмите путешествие Базиля Галя в 1816 году. Он в числе первых посетил Ликейские острова. И взгляните на приложенную книге картинку «Вид острова». Это именно тот, где мы пристали. Вы посмеетесь над этим сказочным ландшафтом, над огромными деревьями, спрятавшимися в лесу хижинами, красивым ручейком. Все это покажется похожим на пейзажи с деревьями из моху, с стеклянной водой и с бумажными людьми. Но когда увидите оригинал, тогда посмеетесь только бессилию картинки и сделать что-нибудь похожее на действительность. Что это такое Ликейские острова? Или как писали у нас в старых географиях лиеу Или как иностранцы называют их лю а по выговору жителей — дучу. Развертываете того же Галя, думаете про честь путешествия и читаете Идиллию. Да, это Идиллия, брошенная среди бесконечных вод Тихого океана. Слушайте теперь сказку. Дерево к дереву, листок к листку так и прибраны, не спутаны, не смешаны в неумышленном беспорядке. как обыкновенно делает природа. Все будто размерено, расчищено и красиво расставлено, как на декорации или на картинках в АТО. Читаете, что люди, лошади, быки здесь карлики, а куры и петухи великаны. Деревья колоссальные, а между ними чуть-чуть журчат серебряные нити ручейков, да приятно шумят театральные каскады. Люди добродетельны, питаются овощами и ничего между собою, кроме учтивостей, не говорят. Иностранцы ничего, кроме дружбы, ласка до земных поклонов, от них добиться не могут. Живут они патриархально, толпой выходят навстречу путешественникам, берут за руки, ведут в домы и с земными поклонами ставят перед ними избытки своих полей и садов. Что это? Где мы? Среди древних пастушеских народов в золотом веке уже лифиокрит в самом деле прав. Все это приходило мне в голову, когда я шел под тенью акаций, миртов и баньянов. Между ними видны кое-где пальмы. Я заходил в сторону, шевелил в кустах, разводил листья, смотрел на ползучие растения и потом бежал догонять товарищей. Чем дальше мы шли, тем меньше верилось глазам. Между деревьями, в самом деле, как на картинке, жались хижины, окруженные каменным забором из кораллов, сложенных так плотно, что любая пушка задумалась бы перед этой крепостью. Это только чтобы оградить какую-нибудь хижину? Я заглядывал за забор. Миниатюрные домы окружены огородом и маленьким полем. В деревне забор был сплошной. На стене, за стеной, росли деревья, из-за них выглядывали цветы. Еще издали завидел я, у ворот стояли, опершись на длинные бамбуковые посохи, жители. Между ними, с важной осанкой, с задумчивыми, серьезными лицами, в широких, простых, но чистых халатах с широким поясом, виделись, совестные сказать, старики, непременно скажешь старцы. с длинными седыми бородами с зачесанными кверху и собранными в пучок на маковке волосами когда мы подошли поближе они низко поклонились преклоняя головы и опуская вниз руки за них боязливо прятались дети что это такое твердил я удивляя все более и более так не только феокриту поверишь и мадам дезульер и геснеру с миналками, хлоями и дафнами. Не достает барашков на ленточках. А тут, кстати, как нарочно наших баранов велено свести на берег погулять, будто в дополнении к идиллии. «Куда же мы идем?» — вдруг спросил кто-то из нас, и все мы остановились. «Куда эта дорога?» — спросил я одного жителя по-английски. Он показал на ухо, Помотал головой и сделал отрицательный знак. «Пойдемте в столицу», — сказал И.В. Фуругельм, «в Чую или Чуди». По-китайски «Шоули», — главное место, но жители произносят «Шуули». До нее час ходьбы по прекрасной дороге среди живописных пейзажей. «Пойдемте». Я любовался тем, что вижу, и дивился нетропической растительности, не теплому, мягкому и пахучему воздуху, это все было и в других местах, а этой стройности, прибранности леса, дороги, тропинок, садов, простоте одежд и патриархальному, почтенному виду стариков, строгому и задумчивому выражению их лиц, нежности и застенчивости в чертах молодых, дивился также я этим земляным и каменным работам, стоившим стольких трудов. Это муравейник или в самом деле идиллическая страна. Отрывок из жизни древних. Здесь, как все родилось, так, кажется, и не менялось целые тысячелетия. Что у других смутное предание, то здесь современность, чистейшая действительность. Здесь еще возможен золотой век. Лес, как сад, как парк царя или вельможи. Везде виден бдительный глаз и заботливая рука человека, которая берет обильную дань с природы, не искажая и не оскорбляя ее величие. Глядя на эти коралловые заборы, вы подумаете, что за ними прячутся такие же крепкие каменные домы. Ничего не бывало. Там скромно стоят игрушечные домики, крытые черепицей или бедные хижины, вроде холевов, крытые рисовой соломой о трех стенках из тонкого дерева, заплетенного бамбуком. Четвертой стены нет. Одна сторона дома открыта. Она задвигается в случае нужды рамой, заклеенной бумагой, за неимением стекол. Это у зажиточных домов, а у хижин вовсе не задвигается. Мы подошли к красивому об одной арке над ручьем мосту, сложенному плотно и массивно, тоже из коралловых больших камней кто учил этих детей природы строить невольно спросишь себя здесь никто не был каких-нибудь сорок лет назад узнали о их существовании и в первый раз заглянули к ним люди умеющие строить такие мосты сами они нигде не были это единственный уцелевший клочок древнего мира как изображают его библии и гм. Это не дикари, а народ-пастыри, питающийся от стад своих, патриархальные люди с полным, развитым понятием о религии, об обязанностях человека, о добродетели. Идите сюда поверять описания библейских и одиссеевских местностей, жилищ, гостеприимства, первобытной тишины и простоты жизни. Вас поразит мысль, что здесь живут, как жили две тысячи лет назад, без перемены. Люди, страсти, дела. Все просто, несложно, первобытно. В природе тоже красота и покой. Солнце светит жарко и румяно, воды льются тихо, плоды висят готовые. Кник, пороху и другого подобного разврата нет. Посмотрим, что будет дальше. Уже ли новая цивилизация тронет и этот забытый древний уголок? Тронет. И уж тронуло. Американцы, или люди Соединенных Штатов, как их называют японцы, за два дня до нас ушли отсюда, оставив здесь больных матросов до да двух офицеров, а с ними бумагу, в которой уведомляют суда других наций, что они взяли эти острова под свое покровительство, против иго японцев, на которых имеют какую-то претензию и потому просит других не распоряжаться. Они выстроили и сарай для склада каменного угля, и после этого человек Соединенных Штатов, комодор Перри, отплыл в Японию. «Куда ведет мост?» – спросили мы и В. Фуругельма, который прежде нас пришел с своим судном князь Меньшиков. и успел ознакомиться с местностью острова. «В Напу!» «Или в Напокиян! Вон он!» отвечал Фуругельм, указывая через ручей на кучу черепичных кровель, которые жались к берегу и совсем пропадали в зелени. «Мы продолжали идти в столицу по деревне, между деревьями, которые у нас растут за стеклом в катках. При выходе из деревни был маленький рынок, Косматые и черные, как чертовки, женщины сидели на полу на пятках, подводкнутыми в землю на длинных бамбуковых ручках с зонтиками и продавали табак, пряники, какое-то белое тесто из бобов, которое тут же поджаривали на жаровнях. Некоторые из них, завидя нас, шмыгнули в ближайшие ворота или узенькие переулки, бросив свои товары. Другие не успели и только закрывались рукавом. Боже мой, какое безобразие! И это женщины, матери, жены. Да кто же женится на них? Мужчины красивые, стройные. Любой из них годится в миналке, а Хлое их ни на что не похожи Нет, жаркие климаты неблагоприятны для дам, и прекрасным полом следовало бы здесь называть нашего брата ликийцев или лучинцев. а не этих обожженных солнцем лучинок. Вы знаете дорогу в Парголова? Вот такая же крупная мостовая ведет в столицу. Только вместо булыжника здесь кораллы. Они местами так остры, что чувствительно даже сквозь подошву. Я не понимаю, как ликейцы ходят по этим дорогам босиком. Зато местами коралл обтерся совсем, и нога скользит по нем, как по паркету. Выйди из деревни Мы вступили в великолепнейшую аллею, которая окремлена двумя сплошными стенами зелени. Кроме банианов, замечательные вышиной и красотой толстые деревья, из волокон которых японцы делают свою пищу и бумагу. Потом разные породы мирт. Изредка видна в саду кокосовая пальма с орехами и веерная. Но пальма что-то показалась мне невзрачно против виденных нами на Яве и в Сингапуре. Видно, ей холодно здесь. Листья жидкие и малы. Мы прошли мимо какого-то загороженного высокой каменной и массивной стеной здания с тремя входами, наглухо заколоченными, с китайскими надписями на воротах. Это буддийский монастырь. В щели из-за стены выглядывало несколько бонз с бритыми головами. Все это место напоминало мне наши старые и известные европейские сады. От аллей шло множество дорожек и переулков, налево — в лес и к теснящимся в нем частым хижинам и фермам, направо — в обработанные поля. Дорога змееобразно велась по холмам и долинам. Ах, какая местность вдруг распахнулась перед нами, когда мы миновали лес! Точно вдруг приподнялся занавес. Вдали открылись холмы, долины, овраги, скаты, обрывы, темнели леса, а вблизи пестрели поля, убранные террасами и засеянные рисом, плантации сахарного трясника, гряды с огородной зеленью, то бледную, то изумрудно-темную. Всё открывшееся перед нами пространство с лесами и горами — было облито горячим блеском солнца кое где в полях работали люди рассаживали рис или собирали картофель капусту и прочее над всем этим покоился такой колорит мира кротости сладкого труда и обилия что мне после долгого трудного и под конец даже опасного плавания показалось это место самым очаровательным и надежным приютом все это не деревья не хижины Это древние веси, сени, кущи и пажити, иначе о них неприлично и выражаться. Странно мне было видеть себя и товарищей в наших коротких, обтянутых платьях, быстрые звонко шагающих под тенью исполинских банианов. Маленькие хорошенькие лошадки, не привыкшие видеть европейцев, пугались при встрече с нами, они брыкались и бросались в сторону. Вожатые, завидя нас, закрывали им глаза соломенной шляпой и торопились пройти мимо. Встречные женщины, хотя и не брыкались, но тоже закрывались, а если успевали, то и они бросались в сторону. Только одна девочка лет тринадцати и сверхожидание хорошенькая вышла из сада на дорогу и смело, с любопытством, во все глаза смотрела на нас, как смотрят бойкие дети. Какой большой петух, показывая на петуха, сказал кто-то, по крайней мере в полтора раза выше наших. Мы шли в тени сосен, банианов или бледно-зеленых бамбуков, из которых Посьет выломал тут же себе славную зеленую трость. Бамбуки сменялись выглядывавшим из-за забора бананником, потом строем красивых деревьев и так далее. Что это, ячмень, кажется, спросил кто-то. В самом деле, наш кудрявый ячмень. По террасам с одной на другую текли нити воды, орошая пассивы риса. Глаза разбегались у нас, и мы не знали, на что смотреть. На пешеходов ли, спешивших с маленькими лошадками и клажей на них из столицы в столицу. На дальнюю ли гору, которая мягкой зеленой покатостью манила войти на нее и посидеть под кедрами. солнце ярко выставляло ее напоказ, а тут же рядом пряталась в прохладной тени долина с огороженными высоким забором хижинами почти совсем закрытыми ветвями что это за сила растительности какое разнообразие почвы и всюду чистота порядок таково богатство и разнообразие видов что перестаешь наконец дорожить увидеть то не прозевать это запомнить третье Рассеянно смотришь вокруг. Все равно, куда ни смотри, одно и то же. Все прекрасно, игриво, зелено. Дорога пошла в гору. Жарко. Мы сняли пальто. Наши узкие костюмы из сукна и других плотных материй просто невозможны в этих климатах. Каков жар должен быть летом? Хорошо еще, что ветер с моря приносит со всех сторон постоянно прохладу. А всего в двадцать шестом градусе широты лежат эти благословенные острова. Как не взять их под покровительство? Люди Соединенных Штатов совершенно правы со своей стороны. На горе начались хижины. Все как будто игрушки. Жаль, что они прячутся за эти сплошные заборы. Но иначе нельзя. Ураганы или тайфуны, в полосу которых входит Илю-Чу, Разметали бы, как ссор, эти птичьи клетки, не будь они за такой крепкой оградой. По горе леса уже не было, но зато чего не было в долине, которая простиралась далеко от подошвы ее в сторону. Я устал любоваться, равнодушно смотрел на персиковые деревья в полном цвету, на мертвые и кипарисные кусты. Мы вошли на гору, Окинули взглядом все пространство и молчали, теряясь в красоте и разнообразии видов. Глаз видит далеко. С обеих сторон острова видно море на третьем плане. Вон и риф с пеной бурунов, еще вчера грозивший нам смертью. «Я в бурю, всю ночь не спал и молился за вас», сказал нам один из оставшихся американских офицеров, кажется, методист. Я поминутно ждал, что услышу пушечные выстрелы. Время было бурное, а вход на рейд, как я сказал выше, считается очень опасным. Наконец мы пришли. «Э, да не шутя, столица!» Подумаешь, глядя на широкие ворота с фронтоном в китайском вкусе, с китайской же надписью. «Что там написано? Прочтите!» Спросили мы Гашкевича. «Не вижу высоко», — отвечал он. Мы забыли, что он был близорук. Мы прошли в ворота. Перед нами тянулась бесконечная широкая улица или та же дорога, только немощенная крупными кораллами, а убитая мелкими каменьями, как шоссе, сплошными по обеим сторонам садами или парками с великолепной растительностью. Из-за заборов местами выглядывали красные черепичные кровли, Никто нас не встретил, никто даже не показывался. Все как будто выехали из города. Немногие встречные, и между прочим, один доктор или бонс с бритой головой в халате из травяного холста торопливо шли мимо, а если мы пристально вглядывались в них, они с выражением величайшей покорности, а больше, кажется, страха, кланялись почти до земли и спешили дальше. У некоторых ворот показывались Исчезали люди или смотрели в щели. Видно, что в этой улице жил высший или зажиточный класс. К домам их вели широкие каменные коридоры. Мы крупным шагом шли все далее. Улица заворотилась налево, и мы очутились перед дворцом. Этот замок с каменной массивной стеной, соженив четыре вышины, местами поросшей мохом и ползучими растениями, Широкое каменное крыльцо грубой работы вело к высокому порталу, заколоченному наглухо досками. У ворот по обеим сторонам, на пьедесталах, сидели коралловые животные, вроде сфинксов. Нигде не признака жизни. Все окаменело, точно в волшебной сказке. А мы пришли из-за тридевяти земель как будто доставать жарптицу. У ворот в стороне выстроенная деревянная галерея, вроде гауптвахты, какие мы видели в Нагасаке. В ней на циновках сидели на пятках ликейцы, вероятно, слуги дворца. И тени шевелились, тоже как каменные. Мы присели тут немного отдохнуть, потом спустились под гору, куда вела покатая терраса, усаженная банианами, кедрами, между которыми змеились во все стороны тропинки. В некоторых местах сочились и чуть-чуть журчали каскады. Вон, огороженная забором и окружённая бассейном Кумирня, вдали узкие, но правильные улицы. Кровли домов и шалашей, разбросанных на горе и по покатости, решительно кущи досений древнего мира. Это не жизнь дикарей, грязная, грубая, ленивая и буйная, но и не царство жизни духовной, нет следов просветленного бытия. Возделанные поля, чистота хижин, сады, груды плодов и овощей, глубокий мир между людьми, все свидетельствовало, что жизнь доведена трудом до крайней степени материального благосостояния, что самые заботы, страсти, интересы не выходят из круга немногих житейских потребностей, что область ума и духа цепенеет еще в сладком младенческом сне, как в первобытных языческих пастушеских царствах, что жизнь эта дошла до того рубежа, где начинается царство духа и не пошла далее. Но все готово. У одних дверей стоит религия с крестом и лучами света и кротко ждет пробуждение младенцев. У других – люди Соединенных Штатов, с бумажными и шерстяными тканями, ружьями, пушками и прочими орудиями новейшей цивилизации. Мы сошли с террасы и обошли замок вокруг, взбираясь обратно вверх по крутой каменной тропинке, все из кораллов. Других тропинок я не видал. И те, которые ведут из улиц в поля, все идут лестницами, выложенными из камня. Ликейцы следовали за нами, но издали. робко. Ивэ Фуругельм, которому не нравилось это провожание, махнул им рукой, чтоб шли прочь. Они в ту же минуту согнулись почти до земли и оставались в этом положении, пока он перестал обращать на них внимание. А потом опять шли за нами, прячась в кусты, а где кустов не было, следовали по дороге и все издали. Я, однако ж, знаками подозвал одного к себе. Он не вдруг подошел. Сделает два шага и остановится в нерешимости. Наконец подошел. В это время надо было спускаться по чрезвычайно крутой и извилистой каменной тропинке, проложенной сквозь чащу леса, над обрывами и живописными оврагами, сплошь заросшими пальмами, миртами и кедрами. И оперся на Ликейца, и он был, кажется, очень доволен этим, шел ровно и осторожно, и всякий раз бросался поддерживать меня, когда я оступался или нога моя скользила по гладкому кораллу. Я, имея надежную опору, не без смеха смотрел, как кто-нибудь из наших поскользнется, спохватится и начнет упираться по скользкому месту, а другой помчится вдруг по крутизне, напрасно желая остановиться и бежит до первого большого дерева, за которое и уцепится. Внизу мы прошли через живописнейший лесок. Нельзя нарочно расположить так красиво рощу под развесистыми баньянами и кедрами, и вышли на поляну. Здесь лежала, вероятно, занесённая землетрясением, громадная глыба коралла вся, обросшая мохом и зеленью. Романтики тут же объявили, что хорошо бы приехать сюда на целый день с музыкой, с закуской и обедом. Прибавили положительные люди. Мы вышли в одну из боковых улиц с маленькими домиками. Около каждого теснилась кучка бананов и цветы. Из нее вышли на другую улицу, прошли несколько домов. Улица вдруг раздвинулась. С одной стороны домов не стало, и мы остановились, очарованные несравненным видом. Представьте, пруд, вроде морли, гладкий и чистый, как зеркало, С противоположной стороны смотрелась в него целая гора, покрытая густо, как щетка или как шуба, зеленью самых темных и самых ярких колоритов, самых нежных, мягких, узорчатых листьев и острых игл. Этот исполинский букет так тесно был сжат, что нельзя было видеть почвы, на которой он растет. Мы продолжали путь по улице, взглянули вперед, Другое неожиданное зрелище привлекло наше внимание. Это была, по-видимому, самая населенная и торговая улица. Но что делают жители? Они с испугом указывают на нас. Кто успевает запирает лавки, а другие бросают их незапертыми и бегут в разные стороны. Напрасно мы маним их руками, кланяемся, машем шляпами, они пуще бегут. Я видел, как по кровле одного дома Со всеми признаками ужаса бежала женщина. Только развивались полы синего ее халата. Рассыпавшееся здание косматых волос обрушилось на спину. резво работала она голыми ногами. Но не все успели убежать. Оставшиеся мужчины недоверчиво смотрели на нас. Женщины закрылись. Товар все тот же, что и на первом рынке. Тут видели мы кузницу. Еще пилили дерево. красили простую материю, продавали зелень, табак да разные сласти. Мы походили еще по парку, подошли к кумирне, но она была заперта. Сидевший у ворот старик предложил нам горшочек с горячими углями закурить сигары. Мы показывали ему знаками, что хотим войти, но он ласково улыбался и отрицательно мотал головой. У ворот кумирни В деревянных нишах стояли два деревянные же раскрашенные идола безобразной наружности, напоминавшие, как у нас рисуют дьявола. Я зашел было на островок, в другую кумирню, которую видел с террасы дворца, но жители, пока мы шли вниз, успели запереть и ее. Между народом я заметил несколько бритых бонс, все молодых. Один был просто мальчик, вероятно, это служители храмов. Заглянув еще в некоторые улицы и переулки, мы вышли на большую дорогу и отправились домой. Я устал и с удовольствием поглядывал на хребет каждой лошадки. Но жители не дают лошадей, хотя я видел у одного забора множество их оседланных и привязанных. Сходя с горы, мы увидали чистенький дворик. Я подошел к воротам. Старик, которого я тут застал, с красным носом и красными шишками по всему лицу, поклонился и вошел в дом. Я за ним, со мной некоторые из товарищей. Дом оказался кумирней, но идола не было, а только жертвенник с китайскими надписями на стенах и столбах, да бедная домашняя утварь. Тут, кажется, молились не буддисты, а приверженцы древней китайской религии. Мы заглянули в другую комнату, по-видимому, парадную, устланную до того чистыми матами, что совестно было ступить ногой. Хозяева, кажется, обедали. Они зашевелились было готовить нам чай, но мы, чтобы не тревожить их, удалились. Говорят, жители не показывались нам более потому, что перед нашим приездом умерла вдовствующая королева, мать регента, управляющего островами вместо малолетнего короля. По этому случаю наложен траур на 50 дней. Мы видели многих в белых травяных халатах. Известно, что белый цвет – траурный на востоке. Ликейские острова управляются королем. Около 300 лет назад прибыли сюда японские суда, а именно князя Сатсумского, взяли острова в свое владение и обложили данью, которая, по словам здешнего миссионера, простирается до 200 тысяч рублей на наши деньги. Но по показанию других, острова могут приносить в пятеро больше. По этим цифрам можно судить о плодородии острова. Недаром князь Цацумский считается самым богатым из всех японских князей. Но дань платится натурую, рисом, который выше всех сортов, И даже японского, также табаком, амброй, тканями из банановых волокон и саки. Саки тоже считается лучшим, и японцы выменивают много своего риса на здешний, как лучший для выделки саки.